Глава 57. Рита больше не жаловалась. Это случилось, когда стажировка кончилась, и за свои ошибки на работе пришлось отвечать самой. За неверно записанные заказы, за разбитую тарелку, за пролитое вино. Теперь она сама несла ответственность за всё, что с ней происходило, и это касалось не только ресторана. Рита больше не говорила, «да» всем подряд Чётко дала понять менеджеру, что больше не будет выходить на работу в свой выходной. Только так она могла освоить пропущенный материал и подготовиться к экзаменам. Администрация ресторана долго билась с ней, грозилась уволить, но Рита впервые проявила характер, защищая своё будущее. Им пришлось смириться, и больше её телефон по выходным не звонил. Она научилась находить радость даже в своей усталости и слабости. Это произошло, когда однажды после тяжёлого рабочего дня Её коллеги пошли в бар через дорогу, чтобы просадить там все свои чаевые, а Рита отправилась домой. Она ехала в автобусе и слушала своё тело, которое ныло и гудело с головы до ног, как небольшой моторчик. Она успокаивала себя тем, что её ждут ванная и тёплый малиновый чай, а летом Америка и Энтони. Рита больше не плакала, не тосковала, не искала повода пожалеть себя и пострадать. Даже когда на неё кричали или унижали совершенно незнакомые люди в ресторане. Клиенты бывают злыми, но девушка не разучилась улыбаться, потому что хороших посетителей всегда больше. Она не подглядывала за жизнью Энтони, не проводила минуты перед сном в мечтах и планах на будущее. График работа-учёба принёс свои плоды очень быстро. Девушка больше не зависела от телефона и соцсетей. В итоге Рита в очередной раз избавилась от Инстаграма, потому что при виде Энтони сердце так сжималось, что она чувствовала, как разваливается на части. Даже просто думать о нём было больно, а тайно наблюдать совсем уж невыносимо. Со временем она стала говорить всем, что едет в Америку посмотреть на другую культуру, улучшить свой английский и заработать немного денег. Мысли об Бентоне Она спрятала в самый дальний уголок своего сознания, хотя втайне ещё верила, что у них есть шанс. Рита стала намного сильнее. Конечно, иногда наступали минуты, когда было тяжело, но она не сдавалась, боролась с собой, с усталостью, со страхом и с желанием всё бросить. Один такой случай произошёл, когда 9 апреля собиралась превратиться в 10. -е. В ту ночь было очень тепло, по крайней мере, так показалось Рите, когда пришлось выйти на улицу без верхней одежды. Вечером компания весёлых молодых ребят вошла в бар, и никто ещё не знал, как подло и бессовестно они поступят. Ксюша, как обычно, строила глазки новым посетителям, когда кто-то из них подходил к бару. Она закусывала губу, мило улыбалась и пристально смотрела в глаза, не отводя взгляда. Нет, она не пыталась познакомиться. Поклонников у блондинки было достаточно. Просто таким приёмом она добивалась чаевых даже с тех столиков, которые не обслуживала. Не угостити девушку шоколадкой. Молодой симпатичный парень в джинсах и футболке с логотипом Супермена не смог устоять перед таким напором. Будьте добры, плитку шоколада для очаровательной девушки. Меня зовут Ксения, сладким голосом представилась она. Для очаровательной Ксении, игриво повторил молодой человек. Ему предложили самый дорогой шоколад из всех. Парень, не моргнув глазом, расплатился наличными. Ксения ещё слаще произнесла: "Спасибо" и долго смотрела ему вслед, а когда он скрылся из виду, шоколадка отправилась на место, а деньги были поделены пополам между официанткой и барменом. Рита потрясённо наблюдала за сценой. "И как ты это делаешь? Уже третья шоколадка за месяц". Девушка не могла сдержать изумление. Сама она никогда не умела так наигранно флиртовать. Вместо этого приходилось целыми днями носиться как заведённый по залу, на ходу повторяя просьбы клиентов, чтобы не забыть. Её лицо было серьёзным и сосредоточенным, поэтому ей редко оставляли чаевые, Зато Зорита гордилась тем, что делала свою работу без нареканий, ведь именно это и требуется от официанта. Парни явно при деньгах. Больше улыбайся, веди себя раскованней, и они тебе оставят хороший чай, подбадривала подругу Ксюша. Рита поморщилась. Каждая попытка последовать такому совету заканчивалась катастрофой. Но ей нужны были деньги, поэтому Рита пыталась быть любезнее, чем обычно. Ребята вели себя очень шумно, веселились, смеялись, сделали большой заказ, часто выходили покурить, так как в зале это было запрещено. Никто не обратил внимания, когда именно шумная компания исчезла. Рита в очередной раз подошла к столику, чтобы проведать гостей, но никого не обнаружила. Она забеспокоилась и первым делом обратилась к подруге. Ты не видела ребят за моим столом? Нет, может, в туалете или в курилке, ответила Таня, отрываясь от работы. Рита оббежала весь ресторан, спросила у всех коллег, которые попадались ей на пути, но никто ничего не видел. Компания словно испарилась. Только это было не волшебство, а самое настоящее преступление. В итоге Рита выбежала на улицу поискать парней. Было сыро, пар валил изо рта, редкие прохожие сторонились запыхавшейся официантки. Сколько бы Рита ни звала, ни кричала, ни плакала, никто не пришёл. Ребята бесследно исчезли, оставив неоплаченный счёт, который обязательно повесят на неё. Такая сумма серьёзно ударит по карману, перечеркнув полмесяца её работы. Когда Рита снова вернулась в ресторан, её трясло от злости, а щёки раскраснелись от прогулки по холоду. Она яростно стягивала фартук, вытирая тыльной стороной ладони подкатившие слёзы. Я увольняюсь прямо сейчас. Не хочу. Не буду больше заниматься этим отвратительным делом. Коллеги собрались вокруг, но молчали, не успокаивая и не уговаривая остаться. Она не сразу поняла, что могла их задеть, и быстро исправилась. Простите, я не хотела вас обидеть. Нет, ты просто хотела свалить, оставив на нас свои столы. Посмотри в зал, полная посадка. У тебя неприятности, а мы должны отдуваться! Вот значит какая ты. Ксюша выплюнула эти слова, высказав вслух мысли остальных. Когда ребята разошлись по залу, Рита огляделась. Понимание прошло мурашками по её спине. Сегодня был аншлаг. Все столы заняты, людей даже больше, чем обычно, а значит, все официанты вернутся домой без сил. Девушка тяжело вздохнула. Некрасиво будет бросить коллектив сейчас. Она быстро умылась, расчесала волосы, натянула фартук обратно и наклеила на лицо улыбку. Весь вечер она не находила себе места, стараясь не встречаться взглядом с Ксюшей и остальными. Ближе к 3 часам утра зал опустел. Официанты тушили свечи. После смены буря эмоций стихла, и Рита уже не злилась, а смиренно готовила деньги. Это было самое большое разочарование за последнее время. Но тогда же произошло и ещё кое-что намного более важное. Этот урок рита запомнила на всю жизнь. После смены ребята собрались у бара посчитать деньги. Они решили помочь Рите закрыть счёт. Она не верила своим глазам. Многие отдали большую часть заработанных за день чаевых. Кто-то был более сдержан, но ни один человек не остался в стороне. Это была минута огромного счастья. Рита никогда бы не подумала, что ребята, которых она даже не знала несколько месяцев назад, станут для неё семьёй, поддержат в трудную минуту. В тот вечер она узнала, что такое взаимовыручка товарищества, дружба и бескорыстия. Многое надо было переосмыслить. Через две недели, увольняясь, Рита устроила в баре через дорогу небольшую вечеринку, где всех угощала, благодарила и обнимала. На прощание коллеги подарили ей серьги. Одна в виде штурвала, а вторая якоря. Как сказали друзья, первая серьжка поможет найти верный путь, а другая не даст забыть, где ее дом.